6. День занят тем, что я, вцепившись потными пальцами в мышку компьютера и прилепившись к монитору, выискиваю в интернете информацию о предстоящем полете. Найденное я распечатываю и складываю в файл, фотографии космонавтов, их биографии, время полета, запланированное время возвращения. Штудирую статьи Википедии про МКС. Все сходится. Между тем приходят с вопросами люди, трезвонит рабочий телефон, копятся имейлы. Я их игнорирую, выключаюсь из офисной жизни, удивляю этим коллег, привыкших знать меня приветливым и отзывчивым менеджером. Разве работа имеет теперь значение? Уважение шефа и коллег, профессиональная репутация, зарплата, уволят, не уволят. Ведь менее чем через год цивилизация рухнет в тар-тарары. Но зарплата еще нужна. Сбережений может не хватить, чтобы уехать на Северный полюс, высоко в горы, на необитаемый остров, купить яхту. Ближе к обеду, распечатывая очередной лист с информацией, поднимаю глаза на коллег. Они спрятались за мониторами и изредка с недоумением поглядывали на меня. В просторном кабинете с шикарным видом на море, через панорамные окна, повисла неловкая тишина которую нарушает лишь журчание сопел вентиляции и клацание пальцев по клавиатурам. Это смешно и жутко одновременно. Если мои опасения оправдаются, то менее чем через год мои коллеги либо превратятся в монстров, либо станут их пищей. Что мне делать? Предупредить? Что они подумают? Поверят?» Почему бы не выйти на уровень страны, связаться с телевизионными каналами и новостными порталами, предупредить всех? Могу попытаться вовсе предотвратить трагедию, убедив правительство не отправлять космонавтов в полет. Могу предоставить доказательства. Мои записи. Мои записки сумасшедшего. Мне не поверят. Только посмеются над очередным кретином, вещающим про конец света. Сколько было таких? Тысячи. Я сам смеялся над подобными идиотами, ждущими скорого апокалипсиса, тративших сбережения на постройку бункеров, уходивших в отдалённые общины, кончавших жизнь коллективными самоубийствами. Теперь я сам стал таким. Нет, нельзя действовать с сгоряча. Попробую для начала рассказать Жене. Посмотрю, как она отреагирует. Супруга младше на 13 лет, из поколения 90-х, с другим складом ума. Менее замороченная, менее впечатлительная, менее склонная к хандре. Я кидаюсь головой в увлечение, рефлексирую. Она же просто живет, смотрит реалити-шоу и покупает новые босоножки. Вкусно готовит, целует и любит. Она умеет меня приземлять. Вечером после ужина я рассказываю свою историю, выложив перед ней смятый листок бумаги, исписанный красным карандашом и кипу распечаток, где кружками выделены совпадающие факты, даты, имена и страны. «Что ты хочешь сказать?» Она плохо сдерживает усмешку, перебирая руками ворох бумаг. «У меня был пророческий сон», — отвечаю я, пытаясь выглядеть как можно более респектабельно. «Через год, в мае 2020 года, мир будет заражен вирусом, который превратит людей в зомби». Что? Она не сдерживается и смеется. Смотрит на меня, будто на ребенка. «Не веришь?» Она перестает смеяться, пристально смотрит в глаза, поняв, что я ее не разыгрываю. «Нет», — после долгой паузы коротко отвечает она. «Почему? Разве не видишь сама? Все тут!» Мой голос срывается. Я, возмущенный, хлопаю ладонью по бумагам. Это я написал сразу после того, как проснулся 15 мая. А вот это новости недели позже, ты видишь? про полет Все же сходится. Не знаю, может, это совпадение. Ты увидел днем эти новости мельком, а ночью твое подсознание... Она смотрит на меня, как на больного головой. Ничего такого не было. Никакой игры подсознания, смотри. Я записал сон 15 мая 2019 года. Вот. Три космонавта на МКС. А вот реальная новость недели позже. Смотри дату. Как я мог об этом знать? Она молчит. Ее высокий лоб покрывается складками. Хорошо, ты не веришь нашим новостям. Вот то же самое. Новости Евроньюз, вот BBC, би си Нью-Йорк Таймс, выдержки сайта НАСА! Возбужденно выкрикиваю я. И замолкаю, ей нужно время осознать. Но выдерживаю секунд десять и продолжаю давить дальше. Я знаю, как безумно это выглядит, но скажи мне, пожалуйста... Я перехожу на шепот, приблизившись вплотную к ее лицу. Пусть это хрень собачья, но если есть хоть сотая доля вероятности, что это правда. Разве мы не обязаны быть готовыми? Хотя бы ради девочек. Она беззвучно открывает рот. Не дождавшись ответа, я решаю добить супругу Джокером и зову из детской старшую дочь, где дети заняты просмотром видео на купленном недавно планшете. К удивлению, девочка без промедления появляется на пороге. Обычно их не оторвешь от интернета, а тут пришла по первому зову. «Ляля, не смотри без меня! Я сейчас приду!» обращается она к младшей. Потом подходит к нам. «Сладкая». «Расскажи маме свой сон». Дочь не переспрашивает, не капризничает, а спокойно рассказывает. Я с торжественным молчанием наблюдаю за реакцией супруги. Как расширяются ее глаза, как поднимаются брови, и понимаю, что она поверила.